Фон Вернер Старик откинул плед с подлокотника кресла, и я увидел вмонтированный в него небольшой пульт с кнопками и трекбуллом. Покрутив шарик и нажав кнопку, Карл запустил руку в открывшийся ящик стола, рядом с которым он сидел и протянул мне пачку бумажных фотографий. Смотрите. Сразу предупреждаю, фотографировал я сам. Фотоаппарат Nikon D40X с фиксацией места съемки по GPS. Дата съемки координаты тоже указаны в цифровой фотографии. Файлы у меня есть. Никакого фотошопа, это вам подтвердит любой эксперт. Смотрите, все вы поймете сами. На первой фотографии яма в земле и бок какого-то круглого предмета, похожего на большой, слегка приплюснутый арбуз. Часть земли смыта, с гладкой, явно не металлической поверхности. Виден скол пластиковой обшивки. Под ним медная обмотка, двигатель, генератор. На второй этот предмет почти полностью откопан. Это уплощенный цилиндр. Рядом выдвинутая рулетка и видно, что в диаметре этот предмет 80 сантиметров, а высоту не больше полуметра. Видна ось с креплениями. Земля с предмета почти смыта, и на следующей фотографии я увидел табличку на русском. КРЕД. Концерн радиоэлектронные технологии, которая была создана в 2009 году, как дарчерни от Ростех. Модель ED5000 номер 678905601. Я подождал, пока Зуд отсканирует фотографию и обработает данные с таблички. Это электродвигатель грузового квадрокоптера модели «Лесовоз». Его грузоподъемность 5 тонн. Квадрокоптер типа FPV плюс навигатор. Серийный номер этого двигателя привязан к дрону, закупленному в 2045 году лесопромышленником Збруевым из-за Досье на Збруеву скачивается, положил мне Зуд. «Что скажете, Зорин?» – проскрипел Карл. Этот мотор я выкопал сам. Дату находки вы видите на фотографии. Вы говорите, что нашли этот двигатель в земле в 2007 году? Да, мы перенесли его в починок и спрятали в подвале одного из домов. Потом, после переезда в Россию, я его забрал, и сейчас он хранится у меня в сарае. Как вы понимаете, сейчас он уже не уникален, кроме этих фотографий. Они — настоящие документы. А почему вы тогда не показали его на суде? А зачем? Я убедился, что мой дед не сочинял. И хотя я не имею объяснения, как этот предмет попал из 21 века в 20-й, 42 -й год, я его вижу, я знаю, что это факт. А объяснять свою находку мне бы пришлось или признать, будто она подделка. «Вы встречались со Сбруевым?» «Нет. А что ему скажу? О чем спрошу? Как его дрон попал в 1942 год? Я недавно узнал, что дрон этот сейчас у него используется для вывоза леса с разработок». «Что вам еще удалось узнать?» «Много чего», — уклончиво ответил старик. «Давайте по порядку». «Хорошая идея. Если вы не устали». «Устал немного». Я буду отдыхать, Зорин, но рассказ не будет слишком долгим. Я прошу вас не задавать вопросов, пока я не закончу. Хорошо, я приготовился слушать. Рассказ Карла Вернера Все началось с 1 июля 42-го года. 123-й саперный батальон сводного полка с таким же номером, в котором служил мой дед, Занимался минированием правого берега реки Пламедь, выше по течению между деревнями Починок и Калиты. Мой дед — связист. В те дни приехал в Починок для прокладки дополнительной линии связи на тот берег реки с огневым позициям ПВО. Советские войска регулярно отправляли разведчиков, потому еще реку перегораживали сетями с колокольчиками, На левом берегу стояли прожекторы и зенитные батареи скорострельных автоматических пушек «Флаг Фирленг-38» и «Флаг-18». Взвод, которым командовал мой дед, закончил протяжку линий к 1 июля и отошел к расположению боевого охранения северной деревни Починок и концентрационного лагеря, которые охраняли шутсманы из Тоттенкомпф. Там в основном содержались пленные из 183-й дивизии Красной Армии, а также пленные десантники, которые еще зимой пытались пройти нам в тыл, но они были обнаружены по следам на снегу. Всего там было около 700 человек в бараках. Они каждый день выносили за территорию умерших от голода и ран и сбрасывали в большую яму за деревней. Тех, кто покрепче заставляли ловить рыбу в реке, потому что течение бурное и вода ледяная, даже летом, не была теплее 15 градусов. Тотенкопф расстреливали всех, кто не мог выйти утром на построение оставался в бараках. Если кто-то совершал побег, расстреливали каждого десятого в отрядах. Вы понимаете, когда целый армейский корпус в окружении, Кому нужны пленные? Есть такой термин «децимация» каждый десятый. 1 июля, примерно в 9 часов вечера, началось светопреставление. Южнее, там, где река делает зигзаг, началось что-то странное. Небо светилось и появились вертикальные световые разноцветные столбы. Их было очень много. Они наслаивались друг на друга, перемещались среди деревьев. И так длилась всю ночь до восьми утра. Уже после рассвета столбы исчезли. Дед рассказывал, что это выглядело красиво и жутко. Кое-кто из его солдат говорил, что это было похоже на полярное сияние, которое спустилось до земли. Майор Крамер из охраны лагеря послал трех шуцманов на разведку. Те вернулись под утро, они были красные, будто обваренные кипятком. Их рвало, и они ничего толком не могли рассказать. Еле дошли и потеряли сознание, а через три часа умерли. А когда их хоронили, то тела их расползлись так, будто были сварены. Больше никого в то место не посылали. Прошло три дня. Дед ждал приказа командира полка вернуться в расположение под Демянском за пополнением и едой. Всех уже тошнило от запаха вареной рыбы, а грибы собирать начальство категорически запретило. Бывали случаи отравлений. Третьего июля в сумерках началось то, что дед описал адом наяву. Перед рассветом еще в темноте были убиты все охранники лагеря, оборвана связь со штабом Валешонки. К утру... На окраине деревни были сложны больше ста шуцманов и средних чинов, у всех перерезаны шеи, а офицеров, напавшие подвесили за ноги еще живыми на деревьях, с споротыми животами, и их крики и стоны наводили ужас на тех, кто пытался спрятаться от убийц. Пленные русские солдаты вырвались на свободу, захватили арсенал, они добивали уцелевших охранников, а деду еще в темноте прострелили ногу. Он успел отползти за кусты в яму с трупами, расстрелянных еще прошлым днем русских, и его не нашли. К утру все без исключения солдаты-офицеры вермахта были убиты. Спасся только мой дед. Он слышал голоса русских солдат, но, не зная языка, не понимал, что они говорят. Он видел, что на краю деревни появился летающий вагон, которые погрузили раненых из пленных, потом этот вагон забрал оружие, потом в него затащили зенитки по одной и тоже куда-то увезли по воздуху. Дед говорил, что летающих устройств было два, один похож на ящик размерами примерно 10 метров на 3,3, а другой имел что-то вроде лебедки с крюком. Он его описал как шестивинтовой вертолет-летающий кран. Но, что самое удивительное, эти летающие средства не имели пилотов. В них не было кабин с человеком внутри. В целом он видел очень немного. Те, кто напал на лагерь, были черно-зеленого цвета. Они не стреляли и практически ничего не говорили. Их было совсем немного, трое или пятеро. Они появлялись и исчезали в траве и кустах, словно призраки. Дед пролежал весь день, не имея сил и желания выбираться. Он был уверен, что его убьют, как остальных, если найдут. К вечеру следующего дня он пришел в себя от того, что кто-то лил ему в рот воду. Открыв глаза, дед увидел человека, мужчину средних лет в странной одежде. Он не сразу понял, что она странная. Внешне была похожа на маскировочный комбинезон с широким воротником. В руке этот мужчина держал пластиковую бутылку и из нее лил деду на лицо. Тогда дед назвал ее «Мягкое стекло», и лишь потом, уже после войны, он узнал пластиковую прозрачную бутылку, какие появились в магазинах в 70-е годы. Напоивший его закрыл, бутылку и спрятал за спину. Потом он забрал из кобуры деда Вальтер и сказал по-немецки — Макс фон Вернер, лейтенант батальона связи, нужно, чтобы тебя демобилизовали, ты ранен в ногу. Я еще прострелю твою левую руку, но помогу тебе доползти до деревни Мелеча. Я не советую никому говорить о нашей встрече. «После войны ты передашь привет от меня, Владимира, своему внуку Карлу. Он будет хорошим человеком. Ты это запомнишь?» Дед ответил «Да». Он был в шоке. Этот Владимир погрузил деда в кюбельваген, на котором связисты привозили свои инструменты и провода в починок, выгрузил на середине дороги, приказав «Крайхен, ползи!» и выстрелил ему в левую руку, не повредив плечевую кость. Пистолет он разрядил и вернул в кобуру. Утром Макса Вернера в бессознательном состоянии нашел патруль из милечи и донес до госпиталя. Так как этот Владимир не запретил ему доложить о захвате деревни и лагеря, дед, когда смог, написал подробный рапорт. Он написал и про летающее устройство. Потом он мне сказал, что, вспоминая этого Владимира, он был уверен, что звук у него шел не изо рта, а из его воротника или груди, и в словах было что-то странное. Немцы так никогда бы не говорили. Я теперь полагаю, что это был машинный перевод, а голос синтезированный. Деду моему было двадцать лет. Он не был женат и не имел детей. Но этот Вальдемар знал, что я буду рожден, и меня назовут Карлом. Особенно радует фраза, которую запомнил дед. «Он будет хорошим человеком». «Значит, этот Владимир знает обо мне нынешнем». Пока дед лежал в госпитале ждал эвакуации, он слышал, что починок оказался в руках партизан. Командование собиралось штурмовать деревню двумя ротами танков. Но не успели. Через две недели после света представления случилась чудовищная диверсия. Были подорваны больше двадцати танков Т-2, Т-3 и броневиков. Кроме этого, сами собой взорвались приготовленные к отправке на передовую линию крупнокалиберные мортиры, несколько складов с боеприпасами, а также несколько самолетов, стоявших на ремонте аэродрома в Демянске. Деда отправили транспортным самолетом в Псков, И там, в госпитале, он услышал от других раненых, что партизаны-бати ночами вырезали солдат вермахта целыми батальонами, оставляя одного живого с посланиями, что за каждого убитого солдата Красной Армии будет убито 10 немецких солдат. А за каждого гражданского 100. Я выяснял потом, что вермахт пять раз пытался штурмовать починок, но тот был превращен в крепость а при попытке ее разбомбить вылетел тот самый вагон, в котором уже были установлены флаг 38. С каждого борта этого ящика била пушка. За один бой он уничтожил, по-моему, девять самолетов. Карл замолчал и принялся пить остывший чай. Тед еще говорил, что этот дрон разбомбил Демянский аэродром вместе с самолетами, складами, ПВО, «Точность попаданий фантастическая!» «Ни одного промаха! Каждая бомба в цель!» — добавил он. Я осмысливал рассказанное. Старик пытался ничем не выдать волнение, говорить как можно спокойнее, равнодушнее, но ему это плохо удавалось. Впрочем, как и мне его слушать. Больше ста лет прошло после той войны, но она не отпускает никого кто хоть краешком своей семьи имел к ней отношение кто побывал в тех местах, где она прокатилась своим катком. Война — жестокая штука. Пытался ли Карл как-то оправдать немецких солдат, подчеркивая, какими жестокими были партизаны? Но мы с ним понимали, что их отношение было справедливым возмездием. Но это мы сейчас понимаем. А тогда многих вещей в СССР не знали, как не знали о том, что происходило с заключенными военными и гражданскими. Как выколачивали детей кровь в концлагерях, потом, отступая, уничтожали всех и взрослых, и детей. И получается, что батя все это знал, потому и тактику выбрал такую, бескомпромиссную. Карл ни разу прямым текстом не сообщил, что в июль 42-го занесло какую-то группу людей из нашего времени. Осталось найти ответы. Кто эти люди? И как они попали в прошлое? У нас есть зацепка. Двигатель от дрона нашего времени, откопанный в 2007 году, когда фирмы, его создавшие, еще не существовало. Можно взять эту находку, притащить лесопромышленнику Збруеву и спросить, как он объяснит этот факт. Можно отдать моторную экспертизу и доказать, что изменения в нем соответствуют столетнему лежанию в земле, А дальше что? Допустим, что люди, ставшие костяком отряда Бати, тоже из нашего времени. И все они как-то относятся к Збруеву, раз уж у них оказалась машина из Збруевского парка. Но если они еще не попали в прошлое, то о чем с ними разговаривать? Когда собираетесь нырнуть на сто лет тому назад, ребят? Ведь, судя по мотору, дрон там и остался. Карл отдохнул... Он смотрел в мою сторону, но словно мимо. «Зорин, вы не думаете что я пытаюсь оправдать моего деда. Он, как я помню, до самой смерти был антифашистом. Тот случай вывернул наизнанку его душу. Он мне говорил, мы заслужили жестокое отношение, но они, — он говорил о русских, — великодушны и добры. Я не осуждаю их жестокости тогда, в лагере. Он меня заставил учить русский язык, сам выучил и говорил мне, когда сможешь, переселись в Россию. Это великая страна, не только размерами, широтой души ее народа. Карл помолчал, отхлебнув чаю. Когда я нашел мотор, я понял, надо жить тут. Годы в лагере потратил на совершенствование русского языка и истории России. Вернер умолк. Взгляд его и без того, будто подернутой пленкой, стал совсем туманным. Я заметил слезы, покатившиеся по седой щетине. Я понял, что мне пора уходить, и вспоминал, что еще нужно спросить, потому что интуитивно понимал, что эта встреча может стать последней. У старого немца явно тяжелая форма сердечной недостаточности. Зуд отлично слышит хрипы в нижних отделах легких, а Карл еще пол чашку чая выпил. чтобы бы еще его спросить напоследок? — Скажите, Карл, ваш дед этого Вальдемара как-то описал, кроме его одежды? — Да, он высокий. Светлые длинные волосы, глаза синие, лицо овальное, загорелое, широкие плечи. В нем чувствуется огромная физическая сила. Дед сказал, что этот человек его поднимал одной рукой за ремень, как куль, когда заносил машину. Еще он, Вальдемар, точно знал, где спрятался дед. Судя по прическе, он не был кадровым военным. И еще дед говорил, что от этого человека исходила какая-то невероятная сила и уверенность. Эр-Хатте спас. Ему было весело, понимаете? Весело во время войны. Я уверен, что там были люди из нашего времени, и они имеют отношение к Павлу Сбруеву из-за лучья. Вот теперь вы знаете. Но что вы будете делать с этим знанием? Я пожал плечами, согласен со стариком, но хотелось еще что-нибудь услышать. Не могу не признаться, что рассказ о том, как несколько наших партизан перебили втихую батальон, не считая роты охраны концлагеря, это грело душу. Скажите, Карл, а что что вы еще искали после переезда сюда? Вы же каждое лето выбирались на раскопки и корочесть бывал с вами уже в тридцатые годы, так? Дед пытался тоже разузнать подробности о тех партизанах и после войны искал сослуживцев, прошедших Демянский ад. От них он услышал, что якобы осенью в воздушном бою удалось сбить этот летающий вагон, и он упал где-то в лесу недалеко от реки, Если я правильно понял, партизаны тщательно уничтожили его остатки, кроме вот этого мотора, который отвалился, видимо, еще в воздухе и упал в болото, где мы его и отыскали. Я видел, что старик устал. Он тяжело дышал. Мне пора уходить. Заехать к Збруеву? Дам задание Зуду собрать досье на этого предпринимателя. Сейчас к нему ехать бессмысленно» если только познакомиться с ним. Нет, это лучше сделать как бы случайно на нейтральной территории. — Я могу забрать эти фотографии? — спросил я, прежде чем уйти. — Берите, у меня есть еще. Если понадобятся файлы, Светлана знает, где лежит карта памяти. Он закашлялся. — Налейте мне немного виски, — попросил Карл. — Там в буфете бутылка и стаканы, а в холодильнике лед. Мне после него легче дышится. Это понятно, у него на треть в легких вода, которая пенится, а спирт эту пену осаждает и открывается дополнительная площадь поверхности в альвеолах для газообмена. Я выполнил его просьбу, налив на донышко миллилитров 15-20, этого достаточно. Может быть вызвать скорую? Я мысленно усмехнулся. Сколько они будут сюда лететь? Если сам не справлюсь, вызов Зорин, но это будет дорога в один конец. А мне безумно все-таки хочется узнать, кто и как попадет в 42 год и спасет моего деда. Если доживу, пообещайте мне рассказать об этом. Обещаю. Надо же, он понимает, что партизаны-бати, которым было весело в этом пекле, фактически спасли Макса фон Вернера. Я вышел во двор и вдохнул полной грудью морозный весенний воздух. Светило солнце, и уже начинали голдеть птицы на ветках. Зуд, разыщи мне все материалы на Збруева Павла, бизнесмена из села Залучье. Найди такси до Демянска, а туда вызови коптер такси до Москвы. Машина шла через залучи и я навигатору поручил проехать мимо дома Збруева. Судя по трехэтажному терему из лиственницы, крытому в листовой меди с зеленой патиной, Дела у Сбруева шли прекрасно. За забором я заметил торчащую телескопическую мачту высотой метров 30 с параболической антенной. У него тут свой центр космической связи? Интересно. Тогда почему тарелка смотрит параллельно Земле? Спутник висит над горизонтом? Мне не видно за тарелкой структуры излучателя антенны, чтобы понять, на какой диапазон она рассчитана. Я прикинул направление, на север, в сторону Петрозаводска или Архангельска. То есть, получается, спутник висит над северным полюсом? Тогда тарелка должна быть поднята над горизонтом градусов на 20. Она почти параллельно горизонту. Над полюсом на низкой орбите спутник не повесить Да и помех там больше, чем над экватором. Солнечный ветер прорывается через магнитное поле именно на полюсе, поэтому и сияние в иномосфере полярный. Странная система во дворе Сбруева. Машина постояла минут пять. Первое впечатление о промышленнике я составил. Добротный хозяин а подробнее мне зуд расскажет. Демянске пришлось погулять около часа в ожидании, пока прилетит из Валдая заказанный дрон. Я с пользой для тела потратил этот час. Пообедал в кафе «Селигерская рыба». Щи суточный, зайчатиной, судачок под маринадом и кружка сбитня. Даже на мой весьма искушенный вкус оказались на высоте. Пока я возвращался домой, получил досье с бруева Зуд все собрал, очистил от всякой лирики и шелухи блогеров. Збруев Павел Александрович. Родился в 2001 году в Демянске. В 2019 окончил Тверское Суворовское училище. Служил срочную службу в спховской дивизии ВДВ. Еще четыре года по контракту до и после завершения своего. После ранения годичные офицерские курсы для младших командиров. В запас уволен в звании старшего лейтенанта. Поступил в Московскую сельскохозяйственную академию, институт механики и энергетики имени Горячкина. В 1930 году Сбруев защитил диплом по теме эксплуатации модернизированного лесотехнического автоматического комплекса АЛТК-05М. Новое в дипломе Сбруева это введение в комплекс ремзоны дополнительного блока, где один инженер-оператор системы восстанавливает периодически выходящие из строя агрегаты. То есть поломки плановые, замены пил пилорезцов, гидравлики и прочих нагруженных узлов неизбежны. Все это приводит к простоям. А добавление блока ремзоны со станками позволяет оперативно заменять поврежденные узлы, гидравлические шланги, пилы. За диплом, приравненный к диссертации, Сбруев сразу получил степень кандидата технических наук и сельхоз наук Через три года универсальную ремзону начал выпускать Ивановский машиностроительный завод для вахтовых бригад в самых разных отраслях, а новоиспеченный – Кандидат технических наук за свою разработку получал процент с каждого проданного блока. Раньше я не задумывался об оснащении леспромхозов. Моей эрудиции хватало на предоставление лесорубов с пилами и топорами, трелевочных тракторов. Как оказалось, я застрял в 20 веке. Сейчас в лес завозится целый перерабатывающий завод, снимающий деревья полностью от корней до листвы, их перерабатывающей в доски, брусья плиты, ДВП, УСБ, а хвою превращающей в концентрат для косметических и фармацевтических фабрик. Он не оставляет за собой голую землю с пеньками, пней тоже нет. Земля перепахана, удобрена, перелмолотой корой и жмыхом от хвои в нее высажены заранее подготовленные подрощенные сосны и ели. В ЛТК входит небольшой трактор-экскаватор с навесными элементами, ковшом, плугом и бараной. Все по стандарту на лесопромысел. Получивший лицензию на разработку участка, обязан сдать его администрации района засеянным молодняком, без пней, оврагов, с возможной мелиорацией. Сбруев именно так и работал. Молодец. Он зарегистрирован по адресу в Залучье, женат. Имеет четверых детей, в у него мебельная фабрика, выпускающая как ширпотреб из шпона, так и заказные гостинные и спальные гарнитуры с широким выбором по каталогу. Он построил новую церковь в залучи на месте, разрушенной еще во время войны, спонсирует детдом в Старой руси поисковый отряд «Демянск» и поселковую организацию «ДСААФ» с различными кружками. У Збруева есть еще свое частное охранное предприятие со штабом в деревне Костьково. ЧОП оформил лицензию на утилизацию раритетного оружия и боеприпасов, найденных в земле. Это понятно. Тут вести лес разработки без такого дела невозможно. железо разной степени ржавости и боеприпасов, включая мины и снаряды в земле, полно везде. Что-то из найденного отдают на реставрацию, а что-то на переплавку. Из сайта администрации Демянска я узнал, что Сбруев подал заявку на восстановление аэродромов, собственно, Демянского и запасного в Песках. Деятельный мужик собирает инвесторов для возрождения местной авиации и аэроклуба. Заявки создание общества любителей малой авиации. Я поручил Зуду найти его налоговую декларацию, она впечатлила. Этакий олигарх местного значения с миллиардным оборотом. Он также спонсировал обучение в московском физтехе некого родственника, вундеркинда Кости Лагутина, который в следующем году должен защитить диплом. Я искренне порадовался за всех. Вообще это всегда приятно видеть, честного предпринимателя с государственным мышлением. Много ли нечестных? Как говорится в старом еврейском анекдоте, их есть. Куда ж без них? Как не ни старается правоохранительная система Такое качество иных граждан, как хитрожопость и стремление урвать везде, где обнаруживается законодательная дырка, никуда не деть. Они всегда были, есть и будут. Междугородний дрон донес меня до окраин Москвы. Смеркается. Я связался с Валентиной, попросил готовить ужин и составлял в голове объяснение, был ли у меня разговор с аспирантом о его научном руководителе. Она ведь наверняка спросит. Для того, чтобы в архив вызвать вальную папку, нужен какой-то объективный мотив. Что-то такое, на что его можно будет выманить наверняка. Что я сейчас знаю, если всю информацию не подвергать сомнению? Первое. В июле 1942 года в районе деревни Починок произошел какой-то сильнейший, но при этом локальный катаклизм, приведший к образованию темпорального перехода на 108 или 110 лет тому назад. Второе. Длился этот катаклизм, со слов Макса фон Вернера, около 11-12 часов, сопровождаясь мощным ионизирующим излучением. Немецкие разведчики, побывавшие в эпицентре, заживо сварились в нем. Отсюда третье. Люди, которые побывали в эпицентре катаклизма, умерли быстро, симптомами лучевого поражения высокой степени. Важная деталь – ткани погибших расползались будто сваренные. Это характерно для тяжелого лучевого поражения больше 10 зивертов. То есть там было около сотни зивертов, как в эпицентре Чернобыльского реактора. При таких облучениях умирает за несколько часов от полного распада тканей некролиза. Четвертое. После катаклизма появился отряд Бати, которому излучение не нанесло вреда или они под него не попали, или сам трансвременной коридор не связан с радиацией, она как бы сопутствует образованию провала, например, окружая его. После не всегда означает вследствие, но это похоже на такой случай. пятая Группа Бати, будем так называть ее, имела в своем арсенале грузовой дрон с бруевской бригадой лесорубов. Учитывая свидетельство деда Карла Макса, Был еще и летающий кран. Я посмотрел, какие бывают варианты. Шестивинтовые дроны, FPV, грузоподъемности от 10 до 15 тонн. То такой аппарат вполне мог поднять легкий танк Т-2 и даже Т-3 с 37-мм орудием. Шестое. Если эти лесорубы сразу поняли, что случилось и куда они попали, то наиболее вероятно, что они были к этому готовы, хотя бы частично. В противном случае они со стопроцентной вероятностью попали бы в плен. Они очень быстро разобрались в ситуации и приняли единственное верное решение. Я даже не стал задавать себе вопрос, как они поняли, где и когда Если над их головами курсировали транспортные самолеты Люфтваффе с крестами на крыльях, до трех тысяч рейсов в сутки. Главным для них было принять решение как данность их попадание в прошлое. Им на это понадобилось не больше суток. А судя по тому, как они действовали, часть этих работяг имела боевой и, в частности, диверсионный опыт. Это важная характеристика. Что из этого я расскажу аспиранту-историку? В принципе, у меня нет причин таинничать. Он сам уже добрался к этой загадке. То, что я сумел встретиться с Фернером и узнал больше, не означает, что я должен это скрыть от него. Фотографию я ему покажу. Запись рассказа Карла дам послушать. Узнаю, что он тоже сумел накопать в немецком архиве. Если будет момент, намекну, что нужно вызвать его научного руководителя, чтобы обсудить выявленные данные. Пока исходим из того, что временной коридор в прошлое образовался спонтанно. Главное, мы знаем, где это случится. Можно поставить контрольную аппаратуру, которая заметит начало светопредставления. Теперь главный вопрос. Нужно ли проинформировать об открытии Самсонова? И вот тут до меня дошло, как холодным душем окатило. Так что зуд встрепенулся. «Леша, чего ты шерсть дыбом поднял?» Так он отреагировал на мои гигантские мурашки. Вопрос о Самсонове, конечно, интересный. Возникновение транс-темпорального перехода в прошлое – это очень серьезное событие. Не назову это открытием, если он возникает спонтанно, как результат какого-то вселенского катаклизма, случайно наложившегося на Землю и на точку в районе деревни Починок, то факт этот неплохо бы как-то зафиксировать, подключить к нему ученых. Ведь, как гласит народная мудрость, что произошло однажды, то может случиться еще раз. И неплохо быть не просто готовым, а еще и понять причину возникновения этого явления. Найти ответы на вопросы. Почему в прошлое? Почему на сто лет примерно? Что там вообще происходит? Что за радиация? Откуда? Может быть, это какой-то побочный эффект испытаний ядерного или термоядерного оружия? Черт его знает. Вот уж головоломка. Я вдруг понял главное. Факт образования коридоров в прошлое – это не просто открытие, это событие стратегического значения. Это значит, что вся фантастическая хрень, вроде петли времени, ловушки времени и патруля времени, перестает быть фантастикой. Не сейчас, конечно, в перспективе. Этот вектор новейших исследований свойств пространства-времени, а пачка фотографий в моем рюкзаке, неопровержимые доказательства реальной – а не теоретической возможности не просто возникновение коридоров в прошлое, а его преднамеренного создания. И значит, когда-нибудь в перспективе возникнут и приборы для этого, и люди, которые очень захотят исправлять историю, вмешиваясь в разные события и устраняя пассионарных личностей еще до того, как они проявят это качество, например, устраивая несчастные случаи. Просчитать вероятностную цепочку связей от такого вмешательства с помощью искусственного разума не проблема. Эмоциональный всплеск мой оказался так силен, что, удержавшись от матерной триады, я не сдержал слез. Это были слезы не восторга, а дикого страха. Я вдруг как никогда ощутил реальность конца света или конца моей реальности. Это вам не ядерная дубинка. То, что катаклизм случился здесь и сейчас, ровным счетом ничего не значит. Это спонтанная флюктуация, случайность в самом ее крайнем выражении. Сдвиньте какой-нибудь параметр в уравнении создания темпорального коридора на доле значений, и этот коридор мог возникнуть где угодно, а совсем не между бригадой лесорубов и наполненным фашистами котлом под Демянском. Вероятно, что подобные коридоры уже возникали, и люди исчезали. Но все оставалось на уровне невероятных гипотез из канала РЕН-ТВ. Однако теперь мы можем вычислить, кто и, возможно, когда исчезнет. А если повезет, то и почему исчезнет. Но если появится ответ на этот вопрос, мы вплотную подойдем к краю существования человечества, во всяком случае, В том виде, в каком оно живет сейчас. Ибо нет никаких гарантий, что в мире не отыщется самоуверенный кретин, которому захочется отредактировать через исправление прошлого, настоящее. Вернуться, например, в начало 30-х и грохнуть Гитлера, или помешать убийству Кеннеди. Или вломиться в кабинет Сталина, когда тот свалится с инсультом и введет полезное лекарство которое даст вождю прожить еще пару-тройку лет тем самым изменяя историю СССР абсолютно непредсказуемо. Сейчас в моих руках возможность это сделать, не представляя о последствиях. Например, я найду тех, кто попадет в июль 1942 -го года и проинструктирую их так, чтобы Макс фон Вернер был убит или не спасен попаданцем Владимиром, и, вероятно, не будет никакого внука Карла, и много чего не случится, например, Адвокат Коротич не попадет в колонию и, может быть, не станет адвокатом. Как просчитать все связи и события от моих вмешательств? Я могу заняться этими алгоритмами, но на это нужно время и деньги. Деньги, наверное, есть, надеюсь, того, чем я сейчас располагаю, хватит на первое время. А вот со временем сложнее. Валя должна скоро родить, а я со скорой уходить не хочу». Но, возможно, придется. Если я глубоко влезу в эту проблему, мне, наверное, придется заняться продумыванием, как организовать пресловутый патруль времени, как защиту от вмешательства в историю еще до того, как будет разработана возможность целенаправленных перемещений в прошлое. Будущее тоже. Сейчас это все для меня и всего мира, я надеюсь, загадка. Но уже очевидно что она обязательно будет когда-нибудь разгадана.